Глава сорок первая. Прости за это представление. Первые слова, которые я слышу с того момента, как десять минут назад мы сели в машину. У мамы напрочь такт отсутствует, а папа явно перебрал шампанского. Отрываю взгляд от трассы, по которой мы несёмся, с каждой секундой всё дальше удаляясь от вычурного особняка Читы Благовых, и смотрю на Даниила. Напряжённая линия губ и мрачное выражение лица явно выдают его расстройство, а мне хочется поддержать его точно так же, как это сделал он после моей ссоры с папой. Воскрешая в памяти события, произошедшие за те 2 часа, что мы провели под перекрёстным огнём Владимира и Вероники Благовых, и неосознанно морщусь. Без преувеличения, это был самый странный обед в моей жизни. настолько безумный, что это даже смешно. Твоей вины здесь точно нет, отвечаю тихо, а потом протягиваю руку и кладу на его колено, имитируя ласку, которую он сам подарил мне несколькими часами ранее. Почему-то вспоминается вытянувшееся лицо Вероники Сергеевны, когда Даня прямо за столом поцеловал меня. Но знаешь, я тут подумала, давай-ка по временним сновами визитами к твоим и моим родителям Эти слова я произношу серьёзно, но на самом деле из последних сил сдерживаю улыбку. Даня поворачивает голову, всматривается в мои глаза. Его губы начинают подрагивать, и я сдаюсь. Прыскую со смеху, слышав в ответ заразительный мужской хохот. Второй раз за день нам приходится свернуть на обочину и включить аварийный сигнал. Мы смеёмся так долго, что на моих ресницах повисают слёзы, а пресс начинает ныть от напряжения. И в конце концов я начинаю думать, что этот бесценный момент горько-сладковатой радости стоил всех мучений на чепорном обеде, устроенном благовыми. Что будешь делать? спрашивает он, высаживая меня в центре. Помнишь, говорила, что с Никой хочу встретиться. Напоминаю я, доставая из заднего сиденья свою сумку. Может, по магазинам пройдёмся? Я давно ничего не покупала. Даня кивает и потирает переносицу. Я узнаю этот жест. Так он делает, когда ему предстоит что-то, что ему не нравится. Так что и я заранее готовлюсь к чему-то, что не понравится мне. Мира. Начинает он серьезно. Я несколько раз хотел поговорить с тобой о твоих расходах, но ты всякий раз умело меняла тему. Сейчас тебе придется послушать. Он лезет в бумажник, и еще до того, как достает оттуда золотую пластиковую карту, я знаю, что за этим последует. Твоя. Просто говорит он. У меня есть деньги, отвечаю смущённо. У тебя есть деньги твоего отца, а ты живёшь со мной, парирует он, вкладывая карту в мою ладонь. Я тяжело вздыхаю. Это как-то неправильно, бормочу я, опуская голову. Да не касается моего подбородка, вынуждая взглянуть на него. Неправильно то, что я до сих пор этого не сделал. Его голос абсолютно серьёзен, и в нём слышны металлические ноты. Мне будет спокойнее, если ты будешь пользоваться этой картой. Пожалуйста. Смотрю в его штормовые синие глаза и чувствую растерянность. Вот же поразительный человек. Дает мне свои деньги и при этом умудряется заставить мне почувствовать себя так, словно это я делаю ему одолжение, а не он мне. И хотя мне крайне некомфортно, я все же киваю и прячу карту в кармашек с сумки. До встречи с Никой остается около получаса, А на улице прекрасная весенняя погода, поэтому я решаю прогуляться по Тверской до кафе, где мы договорились перекусить. Иду не спеша, погружённая в свои мысли, разглядываю случайных прохожих и витрины, как вдруг слышу собственное имя и ощущаю крепкий захват пальцев на своём локте. Резко оборачиваюсь и встречаюсь лицом к лицу с Сашей. Привет. Бермачу растерянно чувствуя, что морально совершенно не готова к этой встрече. Мы с ним не виделись с того печального расставания в кофейне. После он делал несколько настойчивых попыток пригласить меня на свидание и даже приходил к университету. Но на все его предложения я отвечала неизменным отказом, а его самого обходила за километр стороной. Привет, отвечает он, изучая моё лицо. Как дела? Всё хорошо. Говорю коротко под его пристальным взглядом, чувствуя себя крайне некомфортно. Как ты? Он неопределённо пожимает плечами и кивает в сторону Красной площади. Пройдёмся? У меня мало времени, отвечаю натянуто. Подругу жду. Кого-то, кого я знаю? Я отрицательно качаю головой. И подруги, значит, у тебя новые, замечает он бестактно. Я решаю, что лучший вариант проигнорировать эту фразу. потому упорно молчу, переминаясь с ноги на ногу. Как твой брат, как родители, не оставляет он попыток разговорить меня. Андрюша растёт, пространно говорю я. Родители отлично справляются. Тебе малыш не мешает? Помню, когда мама родила Марусю, я спать не мог, потому что постоянно слышал через стенку, как она хнычет. Я запинаюсь, думая, как ответить. Андрюша спокойный, и я больше не живу с родителями. Саша бросает на меня недоверчивый взгляд из-под ресниц. Квартиру снимаешь? спрашивает он. Я упорно молчу, позволяя ему самому сделать выводы. Лгать не хочу. Я и так долго скрывала ото всех свои отношения с Данилом и больше этого делать не планирую. С ним живёшь? поражённо спрашивает он голосом, в котором я различаю не свойственную ему злость. Охренеть просто. Не могу поверить, что ты с ним. Я с ним что, Саш? мгновенно взрываюсь я. У меня с Данилом отношения. Заметить начала я их уже после того, как мы с тобой расстались. Я с тобой не расставался, бросает он холодно. Это беспредметный разговор, говорю я, демонстративно глядя на часы. Мне правда пора. Неужели ты не понимаешь, что через месяц он сменит тебя на новую подстилку? выплёвывает он ядовито. Я стараюсь держать себя в руках, но эта фраза пробивает броню моей сдержанности. Ты понятия не имеешь, о чём говоришь, произношу холодно. Впрочем, ты никогда не умел с достоинством принимать поражения. Вместо ответа он дёргается. Его лицо мрачнеет, только на щеке начинает сокращаться мускул. Запаздыла, понимаю, что мои слова были жестокими. А ведь на самом деле я вовсе не хотела с ним ссориться и уж тем более причинять ему боль. Собираюсь извиниться за нездерженность, но Саша вдруг грубо хватает меня одной рукой за шею, а другой за талию и прижимает к губам в жёстком поцелуе. Единственная цель которого наказать меня. Я стараюсь вырваться, отчаянно дёргаясь из его захвата, но силы не равны. Чувствую, как от бессилия на глазах закипают слёзы, и когда думаю, что больше не выдержу мгновения, он стремительно отпускает меня. Не смей больше приближаться ко мне, говорю срывающимся голосом, демонстративно вытирая губы. Ты только что убил всё хорошее, что между нами было. Мира, у тебя всё в порядке? слышу звонкий голос Ники у себя за спиной. Оборачиваюсь к ней, стараясь незаметно смахнуть слёзы и делаю попытку улыбнуться. Она стоит в паре метров от меня, обеспокоенная и кажется немного бледная. Всё в порядке, пойдём. Я беру её за руку и не оборачиваясь иду к кафе. Кто это был? Как бы между прочим интересуется она, когда мы занимаем столик у окна. Бывший. Отвечаю максимально честно, думаю, это наша последняя встреча. Он пристаёт к тебя? Теперь уже обеспокоенно спрашивает она. У меня был один настырный поклонник. Какие слов не понимают, проходу мне не давал. Всё плохо закончилось. Да нет, Ника, тут другое, отмахиваюсь я. Не бери в голову. Девушка с сомнением смотрит на меня хмуря брови, но к счастью, быстро переключается на изучение меню. Я же ещё долго не могу избавиться от разъедающего грудь гнетущего чувства, которое вызвала во мне встреча с прошлым. Может, в кино сходим? спрашивает Ника спустя 3 часа. два из которых мы проводим в ЦУМе. Я соглашаюсь. Даня всё ещё занят, а находиться дома одной мне сейчас совсем не хочется. Пишу ему сообщение, чтобы не отвлекать, но он почти сразу перезванивает. Мир, извини, закрутился, говорит он. Билеты в кино уже купили? Нет, подходим к кассам. Берите ещё два. Два билета? переспрашиваю я. Да, я с другом. Моё сообщение о том, что за просмотром фильма к нам присоединятся Дани с приятелем, Ника встречает с энтузиазмом. «Давно я ни с кем не встречалась», — говорит она, откидывая со лба прядь белокурых волос. «У парня твоего обычно друзья что надо». Мы идём в бар, чтобы взять с собой напитки, но на полпути я замечаю направляющихся к нам Даню и Диму. «Посмотри, кто пришёл», — шепчу Ники. Проследив за моим взглядом, она сначала бледнеет, Потом её щёки заливает густой румянец. «Но что за непруха!» — хнычит она. «Только собираюсь выкинуть его из головы и развлечься он тут как тут. Ещё толстовка эта...» Она вздыхает, безнадёжно разглядывая свою бесформенную толстовку с Дональдом Даком. «Ты отлично выглядишь!» Успеваю подбодрить её, прежде чем Даня обвивает руками мою талию и, прижав к себе, крепко целует в губы. «Привет, малая!» Произносит он, подмигивая Нике. Сам ты малой, возмущённо огрызается она, а я делаю мысленную отметку сказать Даниилу, чтобы он не говорил так с Никой, особенно в присутствии этого конкретного друга. Привет. Здоровается со мной Дима, потом, словно нехотя, переводит взгляд на Нику. Под его взглядом краска на её щеках становится ещё гуще, но Ника задирает подбородок и вызывающе смотрит ему прямо в глаза. Здравствуй, произносит она. Ты сегодня один? Как видишь, бурчит он. Какая жалость. Несмотря на противоположный смысл своих слов, Ника довольно улыбается. Никогда не была слахой, но сейчас на интуитивном уровне чувствую, что между этими двумя происходит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Колу и попкорн будешь? спрашивает Дима у Ники, подталкивая её к бару. Она согласно кивает и идёт за ним. А мы с Даней двигаемся следом. Неожиданно я чувствую ощутимый удар в бок. Тело по инерции бросает в сторону, но к счастью, Даня успевает вовремя подхватить меня. Ой, извини. Мой взгляд фокусируется на совсем юном парнишке, который огромными глазами смотрит на меня. Не заметил тебя. Смотри лучше. Рычит в ответ Даня, бережно прижимая меня к себе. Всё нормально, успокаиваю я парнишку. Когда он отходит, Даня провожает его недовольным взглядом. За тобой глаз до да глаз нужен. Бурчит он, обвивая рукой мои плечи. Кстати об этом, Ника оборачивается и посылая мне извиняющийся взгляд, серьёзно произносит. К мере пристаёт её бывший, агрессивный парень. Я каменею, рука на моём плече тоже. Подробнее. Требовательно спрашивает Даниил, пытливо глядя мне в глаза. Да нет никаких подробностей, мямлю я, отчаянно желая прибить нику. Ковальчук, твою мать, никак не уёмётся, шепчет он. Мы случайно встретились в центре. Ясно, цедит Даня, стискивая моё запястье. Дим, за Никой присмотри, в кино без нас давайте. И не дав мне попрощаться с ребятами, тянет прочь к скинотеатру.